в лоне семьи, так что, когда вы, что не исключено, соберетесь в очередное путешествие, она будет среди родных. Само собой, разумеется, вам не захочется сразу радикально менять свою жизнь, так что, думаю, у нас вам будет хорошо. Позже, если пожелаете, вы отправитесь путешествовать. Я надеюсь, так оно и будет. И надеюсь оказать вам весьма значительную помощь. А до тех пор, полагаю, вы великодушно, согласитесь, проводить часть досуга в беседах со мной. Очень на это надеюсь. Пользуясь ясностью вашего ума, я смогу намного легче распутывать хитросплетение рассуждений о людях и мире, в котором мы живем. Мы даже могли бы записывать наши дискуссии в виде философской беседы. Вильям понял, что расплачиваться придется мыслями, Но рассуждать вслух было столь же естественно, как дышать воздухом, есть мясо и хлеб. И с того дня, когда Евгения дала согласие на брак, до дня свадьбы, который старались всемирно приблизить, чтобы не задерживать бракосочетание Равены, так что времени было ровно столько, чтобы успеть сшить свадебные платье все это время Вильям беседовал с Гарольдом Алабастером. Самым со вздохом облегчения отрекся от отцовской религии, ззиждившийся на муках страданиях и обетованном блаженстве, со вздохом христианина с плеч которого спадает тяжкой груз, когда он минует болото уныния. Но Гарольд почти увяз в этом болоте. Его мысли были для него самого мукой. честность и скрупулезность собственных размышлений терзали и опустошали его. Он часто говорил о вреде, который наносит вере тот, кто, не обладая даром убеждения, берется доказывать существование Бога или библейской истины. Как Вильям Уэвелл смеет утверждать, будто продолжительность дня и ночи приспособлена к продолжительности человеческого сна, спрашивал Гарльд. Вильям Уэвелл, 1794-1866, английский историк и философ-идеалист. Ведь ясно, как белый день, что все сущее живет и движется согласно определенному ритму. Реагируя на тепло и свет солнца, а также на его отсутствие, соки поднимаются вверх по дереву, раскрываются и закрываются цветы, люди и звери спят или выходят на охоту, лето приходит на смену зиме. Нельзя помещать себя в центр Вселенной, пока не убедишься наверняка, что ты этого достоин. Мы не должны творить Бога по своему образу и подобию, чтобы не выглядеть глупцами. Гарольд надеялся, порой вопреки здравому смыслу, что существование божественного Творца будет убедительно доказано. И не терпел доводов типа того, что у мужчины есть соски, а у человеческого эмбриона — Рудиментарный хвост, не заводивших Творца до уровня неумелого ремесленника, который берется за работу, а затем начинает ее переделывать. Так позволено поступать человеку, но так не может поступать Бог. Это ясно, если взять на себя труд размышлять трезво хотя бы секунду. Но тем не менее некоторые рассуждения об аналогии человеческого разума Божественному он принимал. Они укрепляли его в его вере и он не сбрасывал их со счетов. — Что вы скажете об учении о красоте? — спросил он Вильяма.